Глава 5. От повторной отправки к разговору. Закончив есть, они собрали вещи, заделали дыру, в которой ночевали, и возобновили подъём. Они уже забрались высоко, но вершина была далеко, и чем ближе они подбирались, тем труднее становился подъём. Никто не знал, сколько времени это займёт, но все понимали, что лучше поспешить. «Издалека гора казалась большой, а вблизи ещё больше!» Пробормотала гула, которая больше не плевалась дымом. Похоже, внутри все успокоилось, хоть восстановление заняло какое-то время, теперь она была такой же, как и всегда. Обычно, когда на гору взбираешься, можно любоваться сменяющимся пейзажем и разными растениями. А на безжизненной скале ничего хорошего нет. Пожаловалась Ляпис. Вокруг и правда были только камни, никакой зелени. Дороги не было, потому они выбрали сносные маршруты взбирались. Потому, конечно же, они поднимались без особого желания, но если остановятся, до вершины доберутся ещё позже, так что если хотелось закончить всё как можно скорее, надо было продолжать двигаться. Верхом на древнем драконе мы бы в мгновение ока наверху оказались. Неизвестно, как быстро летал дракон, но такая громадина по небу куда быстрее бы туда добралась, нежели не пешком. Рорен думал, что дракон вполне мог перевести их троих, Алепис тяжело вздохнула и покачала головой. Не получится полетать на спине дракона. Да, да. Обычные драконы такого не делают. И если попросить древнего, то скорее он посчитает это за издевку и убьет дыханием. Алепис говорила, что характер этих существ тем сложнее, чем сами они сильнее. На драконе как на лошади или корове не покатаешься, а если предложить, они растердятся и нападут. Не проси об этом, ладно? не хочу из-за этого с драконом сражаться, могла и раньше сказать. Если бы девушка не сказала, он бы точно спросил при следующей встрече, и Роран вздохнул с облегчением, узнав обо всём заранее. И всё же от этого пейзажа настроение ужасное, пробормотала Гула, глядя в небо. Они поднимались на вулкан и видели, что из вершины выходит дым, видать, он был активным. Конечно, возможно, дело было не в этом, но над горой были чёрные тучи, которые портили настроение Гулы. «А ты не можешь как-то быстро подняться?» «Нет, только по имеющейся тропинке». Даже злое божество не обладало силой, позволяющей быстро добраться до вершины. А даже если бы у неё такая сила и была, она не могла взять с собой Рора и Лепис, потому оставалась лишь идти пешком. «Интересно, у древнего дракона там всё хорошо?» Наслаждаться пейзажем не выходило, они просто поднимались наверх, больше заниматься было нечем, отчего Рорен заговорил с Лепис, та призадумалась и слегка озадачно склонила голову. «Кто знает. Хотя вряд ли с ней поступит плохо». «Плохо? Великий повелитель демонов нападёт». Ответ Лепис смутил мужчину, но если подумать, дыхание дракона попало недалеко от замка, пусть и неумышленно, если это посчитают нападением то ничего удивительного, если придёт лично Великий Повелитель Демонов. Будут сражаться Древний Дракон и Великий Повелитель Демонов? Вообще не смешно. Тогда я сваливаю из земель демонов. Не уверена, что в землях людей мы будем в безопасности. Холодно ответила Ляпис на шутливые слова Гулы. Ничего не поняв, Рорен и Гула посмотрели в лицо девушки, и Таня охотно пояснила. «Будут ведь сражаться Великий Повелитель Демонов и Древний Дракон». Это будет серьёзное сражение, как в легендах. Земли демонов будут опустошены и горы снесены. То есть всё выйдет из-под контроля? Верно. Есть возможность, что они весь мир уничтожат. Земли демонов в центре континента будут уничтожены, горы снесены, и поле боя станет шириться. Представив такое развитие событий, Рорен поверил даже в то, что мир будет уничтожен. Если сражение перейдёт за пределы гор, Роран сомневался, что найдётся хоть кто-то, кто мог бы их остановить. Конец света из-за неудачного попадания. Но забавно, если это и станет причиной уничтожения мира. Что-то не хочется, чтобы кто-то за таким весельем гнался? Хмуро сказала Гула Рорану, и тут их накрыл поток ветра. Поиздуть их он не мог, но растрепал волосы Гулы, ляпи стала поправлять свой хвост и наряд жрицы, когда их накрыла огромная тень. Я, «Я и сама не, не хочу стать причиной, причиной уничтожения мира из-за неудачного попадания!» Сверху прозвучал голос, и все они посмотрели туда. Там был древний дракон, смотревший на них. Рорен подумал, что он должен был заметить появление такого огромного существа, хотя дракон появился будто из ниоткуда. «Откуда ты прилетела?» «Существа вроде вас почему-то обычно не замечают, когда мы спускаемся, спускаемся сверху. И я летела на высоте, откуда меня не разглядеть, а потом спустилась». А «Люди в основном ходят лишь по земле, потому медленно реагируют на то, что спускается с неба. Особенно плохо они справлялись с тем, что появлялось прямо над ними, потому показалось, будто древний дракон подкрался». «Так для чего это?» Роран думал, почему нельзя было нормально подлететь. Он спросил, была ли какая-то причина пугать их, и древний дракон по драконью улыбнулся. «Удивились?» «Они и правда удивились» и мужчина нахмурился от того, что дракону вообще в голову пришла идея пугать людей. «Поговорить удалось?» «Как, «Как успокоитесь, я расскажу. Но лучше, лучше быть начеку, сказал дракон, смотревший в небо. Думая, что там что-то есть, Роран тоже посмотрел вверх, и там были лишь чёрные тучи, он не увидел ничего, чего стоило бы опасаться. «Там что-то есть?» «Вы не вы слышите, слышали, что погода в, погода в горах переменчива?» Но это обычное дело. Конечно, слышали». «А про, про то, то, как Дэм смешивается, смешивается с облаками и появляются грозовые тучи?» Не слышавший о подобном, посмотрел на дракона. Поняв, что мужчина об этом не слышал, монстр опустил взгляд с неба на него. «Дэм, Дэм — это мелкие частички. частички. Когда, Когда они соприкасаются, соприкасаются появляются молнии. молнии». «Вот как». Хоть Роран об этом и не слышал, но дракон говорил так уверенно, что мужчина подумал, что это правда. Пусть и не понял, как это связано с предостережением. «По отдельности, они слабые» но если, если соберётся, то мощная молния, молния ударит по земле». Слушая, Рорен снова посмотрел вверх. Чёрные тучи у вершины заволакивали небо. Скоро они уже достанут до них. «И если это были грозовые облака, если в них соберётся мощный заряд, что произойдёт?» Точно отвечая на вопрос мужчины, на расстоянии прозвучал гул, а потом сразу же на землю упала вспышка света. Воздух содрогнулся, а часть скалы была разрушена, Её обломки разлетелись вокруг. Чем, Чем ближе, ближе к вершине, вершине тем, тем чаще, чаще такое происходит. происходит. Если попадёт, то убьёт. Вот в это хлебке. В меня, если попадает, попадает я только слабую анимату ощущаю. В чём-то даже гордо сообщил древний дракон, а Роран недовольно прищурился. Это и так было понятно. У драконов и людей тела разные. Пусть монстр говорил самоуверенно, а Роран, который был простым человеком, считал, что именно так всё и есть. «Эй, древний дракон!» «Эмили!» «Что?» – переспросил Роран, неожиданно услышав женское имя, а древний дракон оставился на него и снова заговорил. «Это, Это моё имя! Эмили! Эмили. Слишком, Слишком долго, долго звать меня древним драконом. драконом!» «Вот как!» «Ладно, Эмили! Поможешь? Можешь не спеша к вершине лететь?» «Хотите прикрыться со мной как зонтом? Да ладно, неплохо и иногда и не неспешно подниматься!» Эмили будет в порядке, если в неё попадёт молния, если они будут идти под ней, то вряд ли пострадают от молний. И то, что она просто будет неспешно лететь над ними, явной помощи не назовёшь. Потому древний дракон по имени Эмили не испытала недовольства после такой просьбы и замотала головой.